илья задумался значит про поддземелье вам ничего не известно спросил он ну почему же ничего масол поежился кое что известно говорят в под метро слышали чей то хохоты вопли звучит зловеще признал илья сейчас еще зловещее зазвучит пообещал мосол его туго обтянутый кожей череп с глубоко запавшими глазами выглядел в тусклом свете свечи довольно устрашающие знаешь что у нас рассказывают о поддземельях что что там мертвецы на живых нападают чего илья вспомнил сельмашшевскую страшилку о зомби под метро а того мертвецов то теперь как хоронят или вообще никак если сталкер к примеру погибает или просто вытаскивают на поверхность будто мусор илья поморщился да такие нынче похороны но своих Оленьку и Сергейку он все же схоронил иначе, по-человечески. «Понимаешь, колдун, мертвых выносят из-под земли, а не закапывают в нее, как было раньше», — продолжал объяснять Масол. «Но человек, прожив столько времени под землей, и после смерти стремится туда же. Вот только могилы у него нет, а метро, к которому он привык, уже занято живыми, поэтому мертвецы спускаются еще ниже». «И каким же, интересно, образом?» – не понял Илья. «Не знаю», – отмахнулся от него Масол. «Я же еще жив?» «В самом деле», – отчитал себя Илья, – «не задавай дурацких вопросов. Как мертвецы спускаются вниз? А как Оленька и Сергейка прошли с ним полметро? Короче, говорят, что мертвые вырыли под нашим метро свое и не прощают, если их там беспокоят. А вот это уже слишком. Илья только покачал головой». их что так много что понадобилось строить целое метро а ты подумай сам сколько народу уже умерло после войны скольких убили мутанты на поверхности сколько погибло от голода болезней раны старости наверное немало и все же такое объяснение илью не устраивало такое объяснение больше смахивало на те неправдоподобные байки которые рассказывали ему сельмашевцы ну да все правильно на красной ветке рассказывают страшилки о синей а здесь своя мифология синие пугают друг друга сказками а под метро хотя илья вздрогнул от внезапной пугающей догадки хотя такие ли уж это сказки сопер ведь мертв а он его видел и видел именно здесь неподалеку от цгб и входа в подземелье илье стало не по себе. Потом вдруг возникла еще одна неожиданная мысль. Если он видел сапера, которого давно нет в живых, может быть, удастся увидеть и Оленьку с Сергейкой? Только ради этого стоило заглянуть в подземелья. А впрочем, нет. Их он увидит вряд ли. Даже если та чушь, которую несет Масол, окажется правдой. Оленька и Сергейка похоронены в метро, там же, где они жили. И на аэропорте их никто не потревожит. так что им незачем спускаться ниже в общем метрострой никак не может собрать новую команду разведчиков закончил мосол я слышал он вроде бы даже на вашей красной ветке искал добровольцев искал кивнул илья вспомнив рассказ казака они помолчали вот такие дела творятся со вздохом посетовал мосол глаза его погасли голос стал глухим и отстраненным Мертвых выносят наверх, а они сами находят дорогу вниз. Синяя ветка ищет разведчиков на красной, а красные бегут спасаться на синюю. Насекомые перестают быть пищей и сами начинают пожирать людей. Мир совсем свихнулся. Все миры сошли с ума. «Какие все?» — не понял Илья, но спросить не успел. верхний срединный и нижние миры сдвинулись с оси которую разбила война срединный мир в котором раньше жили люди стал верхним и наполнился кошмарами Ниний опустился еще ниже и тоже конечно не сделался от этого более приятным местом а срединный наш мир и наша жизнь теперь метро со всеми вытекающими ерунда какая то подумала илья «Верхний, срединный, нижний мир. Что за шаманские бредни?» «А ты-то сам, как, Масол, готов идти в подметро?» Вернул Илья разговор в прежнее русло. Масол передернул плечами. «Не хотелось бы, вообще-то. Очень не хотелось бы. Но если по-настоящему прижмет, то придется. Я метрострою так и сказал. А ведь прижимает уже, по-настоящему прижимает». «Так в том-то и дело!» — с тоской проговорил жукоед. И повернулся на шум. «А вот и метрострой!» «Колдун!» В дверях коптерки действительно возникла седая голова метростроя. «Ты здесь?» «Я-то здесь!» — вздохнул Илья. «А вот казак прийти не смог. И не сможет уже!» Метрострой, понимающий, кивнул. «Ладно, побазарим с тобой сейчас. А ты, Масол!» Он повернулся к тощему автоматчику. Собирай всех, кто подписался на разведку. Так их же всего, начал было тот. Сколько есть, столько и собирай, оборвал его метрострой. И сам собирайся, если не передумал. Скоро выходим. Значит, уже почти простонал Масол. Больше ждать нельзя, отрезал метрострой. Жестом позвав Илью, он вышел из коптерки. строй направился в глубь уходящего вниз туннеля туда где виднелся силуэт подземного комбайна илья шел рядом туннель весь оказался уставлен подпорками наверху тоже имелась крепь из досок и балок видать не очень-то надежно было в этом ответвляющимся от метро послевоенном аппендексе что масол уже рассказал тебе наши сказки заговорилметрстрой рассказал ты им веришь не знаю не верь страшным сказкам верить нельзя иначе они поверят в тебя тогда беда метрстрой говорил с серьезным видом но что он хотел этим сказать илья не понял страшные сказки уже овладели всей синей веткой пояснил метрострй люди боятся спускаться вниз а выбора то нет и время уходит да спохватился илья муранча я все знаю взмахом руки остановил его метрстрой рассказали уже и про казака с его командой и про муранчу кто рассказал люди уходят с пушкинки и все идут через нашу станцию хотя куда идти зачем идти то все равно больше некуда кроме как в подмитро метрострой немного помолчал затем заговорил снова в пушкинском туннеле сейчас складывают большой костер говорят это может задержать муранчу может подтвердил илья на некоторое время метрострой невесело усмехнулся эти глупцы готовы сжечь всю ветку и сгореть сами лишь бы не спускаться в под метро метрострой в сердцах сплюнул на плотно утоптанный земляной пол и что теперь будет спросил илья не знаю поддзеелий здесь боятся не меньше чем муранчи но и муранча внушает ужас так что страх давит с двух сторон И чтобы победить один страх, нужно преодолеть другой. Беда в том, что времени на борьбу со страхами почти не осталось. Неужели и сейчас нет желающих идти в подземелья? Есть, пожал плечами метрострой, но их слишком мало даже для разведки. Но почему никак не мог взять в толк Илья? Почему мало? Ведь Муранча вот-вот прорвется на вашу ветку». «А почему казак так и не смог собрать нормального отряда, чтобы пробиться к муранчиной матке?» Метрострой вздохнул. «Видишь ли, жизнь под землей не идет нам на пользу. Люди начинают превращаться в крыс и стараются держаться подальше от любой опасности. Даже если удаление это иллюзорно. Я, сказать по правде, и сам был таким. До сих пор лично в разведке не участвовал. Всякий раз находил себе оправдание». но теперь этот номер не пройдет муранча из некоторых крыс делает героев он неожиданно остановился и пристально взглянул в лицо ильи а ты колдун ты останешься крысой или все таки спустишься с нами в подземелье если бы я не собирался спускаться меня бы здесь не было ответил илья собственно я так и подумал улыбнулся метрострой но должен был убедиться они вышли в самый конец туннеля, здесь проход наглухо перекрывали сбитые друг с другом дощатые щиты в нагромождении которых едва угадывалась махенькая калитка, также впрочем заколоченные досками. перед прочной деревянной стеной стояла футуристического вида машина, загоаживавшая большую часть туннеля. неподалеку горел костер дозорных и илья смог разглядеть туннеле проходческий комбайн как следует. Это был гусеничный агрегат с мощной силовой установкой, закрытый ржавыми стальными листами. И его передней заостренной части выступал подвижный бур, густо усеянный резаками и сверлыми. похожая на броне купол маленькая кабинка с узкими окошками, закрытыми многослойным противоударным стеклом терялась в нагромождении металла. справа от кабины в свете костра поблескивала забранная мелкой решеткой подвижная фара большая и мощная напоминающая скорее прожектор какой то жукает менял вторую такую же огромную но разбитую вдребезги фару прожектор под смятой защитной решеткой с левой стороны кабины сзади возились еще два человека приспосабливавшие на кустарно изготовленную кормовую металлическую полку с креплениями объемные канистры то ли заменявшие, то ли дополнявшие топливные баки. От комбайна сильно пахло соляркой и маслом. Насколько было известно Илье, машина, перед которой он стоял, относилась к разряду передвижных буровых мини-комплексов. Но сейчас, при осмотре железного монстра вблизи, уточняющее слово приставка «мини» казалось крайне неуместным. кто-то так сильно боится под земелий, что пытался сломать комбайн снова заговорил метрострой. Как сломать удивился илья. А вот так сегодня к буру прицепили бомбу и рванули. Ничего себе покачал головой лья. Хорошо все важные агрегаты закрыты сталью, чтобы до них добраться надо повозиться И топливные баки сняты проржавели насквозь. Я вместо них канистры использую. А бур, вот он на виду торчит. Если его повредить, от комбайна проку не будет. А куда же охрана смотрела? Охрана? Метрострой фыркнул. Когда прошел слух, что муранча прорвалась, под ЦГБ такая орда пронеслась. В суматохе за всеми не уследишь. Да и половина моих охранничков тут же дернула с перепугу. Ну, вот кто-то и подсуетился, подложил мину под шумок. починить удалось да удалось удалось отмахнулся метрострой диверсант наш в туннеле проходческой техники ни хрена не смыслят бурта на твердую породу рассчитан так что взрыв выдержал да и бомбочка была маломощая самоделка видать кустарная повредила пару-тройку резцов только до да разбила фару слава богу есть запчасти с других машин но пока я за ними сходил пока вернулся и Вот, значит, куда отлучался метрострой. За запчастями для подземного комбайна. Илья еще раз осмотрел мощную машину. «Слушай, метрострой, если такая штука может рыть туннели, она, наверное, сможет и заваливать их?» – спросил Илья. «Это ты к тому, чтобы обрушить туннель на Пушкинскую?» – догадался метрострой. «Предлагали мне уже такое, но знаешь...» ннель туннелю рознь За закупорить вот этот к примеру ход. метрострой обвел глазами туннель в котором они находились можно в легкую. междужду метро и под метро грунт мягкий на подпорках видишь держится. поочередно устроить несколько обвальчиков и отгородиться от муранчи не проблема. А вот метро рушить совсем другое дело. там слой бетона ого-го. А комбайн старый, машина может и не выдержать, если сверху начнут сыпаться обломки туннельных сводов. Это будет поопаснее бомбочки на буре, и я тут никаких гарантий уже дать не могу. «Метрострой!» – из-за комбайна послышался голос масла. «Мы готовы!» За туннели проходческой машины стояло с полдюжины вооруженных синих. С фонариками, пока еще выключенными в руках. «И это вся разведка?» Действительно маловато оно как-то будет для обследования и, тем более зачистки опасных подземных лабиринтов, даже если учесть, что три жуоееда, возившихся с комбайном, тоже присоединятся к группе. Присоединился только один из трехх. Заменив левую фару он вытер руки замызганной тряпкой, взял старенькую раздолбанную берданку и встал возле масла. двое других синих крепивших канистры с топливом, закончив работу молча убрались из туннеля. Илья вдруг обнаружил, что куда-то подевались и часовые, дежурившие у костра. Не осталось никого кроме разведчиков. да и у тех на лицах читалось сомнение и плохо скрываемое желание двинуть отсюда подальше. Ясно было, страх перед поддземельями уже засел у синих в печенках. Метрострой не стал испытывать судьбу и тянуть время, ограничился краткой и воодушевляющей речью. Комбайн возьмем с собой, возможно придется пробиваться через завалы, да и вообще на всякий случай, в качестве танка. Речь это, впрочем никого особо не вдохновило, и метрострой отдал простую, короткую и всем понятную команду. «Оружие к бою!» «У меня оружия нет», — напомнил Илья и обвел глазами разведчиков. «И фонарика, кстати, тоже. Может поделится кто?» Никто делиться не спешил. Не тот случай и не то время. А требовать этого от своих и без того ненадежных бойцов при казном порядке метрострой не решился. Но из ситуации все же выпутался. залаз в кабину колдун велел он посмотришь пока как с техникой управляться илья без особого труда раскусил скрытый смысл слова пока прозвучавшего из уст метростроя будут потери будет и оружие вот что оно означало забравшись вслед за метростроем под тесный купол туннели проходческого монстра илья запоздало сообразил надо бы щиты в туннеле разобрать некогда возиться прозвучало в ответ Метрострой включил зажигание, дернул один рычаг второй, машина взреела. Вспыхнули габаритные огни и мощные фары прожекторы. Ггулко зарокотал двигатель, кабину затрясло. Бур поднялся, словно танковая пушка наводимая на цель. Массивная головка с вращающимися сверлами и резцами мелко вибрировала и поддрагивала. Фары светили в дощатую стену, закрывавшую вход в подземелье. работающий бур был направлен на пятно света. В памяти вдруг всплыл рассказ бульбы о резинщики погремуне. Илья улыбнулся. Может быть, этот туннель и проходческий комбайн как раз и является источником слухов о дрезине, которые не нужны рельсы и которая способна проезжать сквозь стены. Ну, а метрострой тогда выходит и есть тот самый погремон. Лязгнув широкими гусеницами, комбайн дернулся с места. Бур вонзился в преграду во все стороны полетела щепа и труха. Резаки словно зубы пираний изгрызли дерево за пару мгновений. в дощатой стене появился пролом размером с канализационный люк. Метрострой двинул бур по кругу, брешь расширилась, а еще секунду спустя комбайн наехавший на преграду развалил остатки деревянной стены. Пу в под метро был открыт.